Ядро ореха Трагедия режима личной власти заключалась в том, что единственным аппаратом, фиксировавшим недовольство народа, истощенного войной, бомбежками и голодом, была организация Гиммлера и в некоторой степени военная контрразведка Канариса. Гитлер не желал видеть объективной правды, Он требовал от своего окружения вообще и от Гиммлера в частности только тех данных, которые бы подтверждали его, фюрера, историческую правоту. Зная характер фюрера, Гиммлер не рисковал передавать объективную информацию о настроениях народа. Он подлаживался под Гитлера и гнал ему лишь те сообщения, которые тот хотел получать. Когда однажды Канарис во время доклада в Ставке осмелился объективно проанализировать положение на Восточном фронте, фюрер побелел, бросился к адмиралу, схватил его за отвороты серого френча и с неожиданной силой рванув на себя закричал «Вы что же, хотите сказать, что я проиграл войну? Негодяй, вы такие!» Вскоре после этого Канарис был устранен. Теперь истинное положение в стране Всеобщее глухое недовольство, усталость, пессимизм, крах веры в идеалы национал-социализма, незыблемый еще три года тому назад, знал только один человек. Маленький учитель словесности в Пенсне и с красивыми маленькими руками, которые он то и дело потирал, будто мерз. Это был шеф СС Генри Гиммлер. Как никто иной, он совершенно отчетливо понимал, что Рейх катится в пропасть. Поэтому Гиммлер не только выжидал, внимательно наблюдая за всеми перипетиями генеральского антигитлеровского заговора, но и думал о том, чтобы наладить свои контакты с Западом. До тех пор, пока в число заговорщиков не вошел однорукий герой африканской битвы, полковник Штауфенберг, поставивший условием переговоров контакт с коммунистическим подпольем, Гиммлер ждал. Не только ждал но и предпринимал свои шаги, ни в коем случае не повторявшие шаги генералов. Он подтверждал косвенно, конечно, их деятельность, направленную на установление контактов с Западом, потому что знал, генералы в разговорах с людьми из Штатов говорили о Гиммлере как о единственной фигуре, которая может быть реальным помощником и покровителем переворота. Так, во всяком случае... Гиммлера информировал его агент доктор Лангбен, связанный с генеральской оппозицией. А Лангбену Гиммлер имел все основания доверять. Агент прошел многие годы проверки, он был верным человеком. Косвенное подтверждение, аванс силе генеральской оппозиции – Естественно, после того, как Гиммлер точно уяснил для себя, что именно он, а не кто другой, выдвигается генералами как фигура, способная удержать Германию в повиновении после переворота и продолжать сопротивление большевизму, выдал в Стокгольме личный представитель Гиммлера доктор Керстен. Приехав в Стокгольм осенью 43-го года, доктор Керстен вошел в контакт с американским дипломатом представившимся Абрахамом Хьюитом. После нескольких дней взаимного зондажа Хьюитт сказал Керстену, что он согласен помогать в установлении контактов между Гиммлером и определенными лицами в Соединенных Штатах на следующих условиях. Роспуск нацистской партии и СС, проведение свободных выборов в Германии, освобождение всех оккупированных территорий, наказание военных преступников «Контроль над военной промышленностью рейха». Керстен передал все это рейхсфюреру СС. Тот запросил, каковы будут гарантии в отношении его, Гиммлера. Будут ли сохранены его права не рейхсфюрера СС и ветерана партии, но просто человека по фамилии Гиммлер. Хют выжидал, Гиммлер торопил. В Стокгольм вылетел начальник политической разведки СС Шелленберг. Он принял на себя ведение переговоров с Хьютом. Гиммлер, получая каждый день шифровки от Шелленберга, метался по фронтам, ночами пил лекарства, чтобы уснуть, много ходил пешком. Его всегда раздражала аристократическая манера Канариса каждое утро совершать верховые прогулки. Перечитывал Гёте, потом вдруг выключался и сидел, глядя в одну точку — а в голове было пусто-пусто, и только метались какие-то тягучие обрывки слов, чаще всего суффиксы или глагольные окончания. В конце концов, он принял все предложения американцев, кроме одного. Он не соглашался с пунктом, который предусматривал суд над военными преступниками. «Есть только одна форма преступности», — говорил он, — «это уголовная преступность». «Война, как утверждают наши идеологические противники, это продолжение политики иными средствами. Политика нельзя судить так же, как карать заключением проигравшего шахматиста». Согласие Гиммлера на все эти условия подтвердило американским разведчикам состояние краха и разброда в гитлеровском партийном руководстве. Во-первых, серьезность генеральской оппозиции. Во-вторых, и наличие фигуры Гиммлера – который поможет осуществить переворот, в-третьих, поскольку он принимает такие условия, которые даже консервативный революционер Канарис не считал возможным принять во время бесед с американскими разведчиками в Стамбуле. Все эти переговоры с Западом велись людьми Гиммлера как прощупывание врага. Узная об этом фюрер, Гиммлер сумел бы его убедить, что все это – не что иное, как обычное в политической разведке, игра с врагом. Но при этом Гиммлер несколько раз на встречах у Гитлера очень внимательно смотрел в глаза тем генералам антигитлеровские беседы, которых он прослушивал в магнитофонной записи у себя в кабинете. Тот генерал в голубые, чуть на выкате глаза которого он смотрел, мялся, краснел, бледнел, а потом вымученно улыбнулся. Гиммлер чуть кивнул головой и тоже Улыбнулся. После этого Гиммлер получил сведения, что посредник Запада, банкир Валенберг, говорил идеологу Путча Гердлеру «Только не трогайте Гиммлера, он не помешает вам, если все дело направлено против Гитлера». Все шло своим чередом до тех пор, пока отдел гестапо, занимающийся коммунистами, не вышел на связи, который установил радикальное звено оппозиции – с представителями Коммунистической партии Германии. Аресты прошли мимо Гиммлера. Коммунистов хватали без санкции высокого руководства. Но беда заключалась в том, что рядовые сотрудники Гестапо неожиданно вышли на связи коммунистов, которые протянулись к левым в генеральской оппозиции. Секрет, который знал Гиммлер, становился известен аппарату Гестапо. Страшная сила аппарата грозила в результате случайности смять основателя этого аппарата, того человека, который стоял на трибунах партийных съездов возле фюрера, рукоплескал его речам, славил его в своих выступлениях и одновременно вел торг, в котором жизнью фюрера покупал свое Гиммлера благополучие. Трагедия личной власти, особенно в моменты критические, Сокрыто в отрицании ею эволюции, логики развития, в нежелании переосмыслить догмы, признать поражение, искать путь к победе в новых исторических условиях, новыми средствами и формами. Альтернатива этому нежеланию только одна путч. Гиммлер верил в путч как в средство, способное сохранить ему жизнь, благополучие, свободу. Он поэтому ждал он мог ждать до тех пор, пока аппарат гестапо не оказался посвященным в связь молодого крыла заговорщиков с коммунистами. Гиммлер оказался на распутье. Слабый человек, даже если он кажется олицетворением могущества на экранах и на фотографиях, может принять верное решение только в том случае, если он способен откровенно посоветоваться с теми, кому он доверяет. В гитлеровской машине было все четкая слаженность звеньев партийного, военного и государственного аппарата, прекрасно поставленная агитация, демагогически оточенная пропаганда, молодежные и женские объединения, физкультурные общества и буфонадные спортивные празднества, красивые парады и отрепетированные народные волеизъявления – все это было. Не было только одного – не было взаимного доверия. Отец боялся сына, муж боялся жены, мать боялась дочери. Гиммлер был одинок в своих сомнениях и в своем метании. Поэтому внешне он казался спокойным, как никогда, только глаза под пенсне чуть потухли, и руки он потирал чаще обычного. Развязка наступила 20 июля. Гиммлер знал многое. Однако он не знал, что полковник Штауфенберг два раза откладывал покушение на Гитлера только потому, что в Ставке не было ни Геринга, ни Гиммлера. Штауфенберг принадлежал к левому крылу оппозиции. Он не считал возможным сохранение гитлеризма путем устранения одного лишь Гитлера. 20 июля 1944 года Он вылетел с военного аэродрома под Берлином, чтобы прибыть в резиденцию Гитлера на совещание по вопросу о формировании новых дивизий резерва. Совещание началось в 12 часов 30 минут. Генерал Хойзингер, свободно разыгрывая на громадной карте, что была расстелено на длинном столе, приблизительную схему сражений, громыхавших на Восточном фронте, давал точные, сухо сформулированные анализы положения на отдельных, наиболее сложных участках громадной битвы. Штауфенберг, потерявший во время африканского похода руку и глаз, а поэтому очень импонировавший фюреру, тот особо ценил физически выраженные проявления героизма, вытащил под столом чеку из английского замедленного взрывателя, поставил кожаный темно-коричневый портфель с миной, уже готовой к взрыву, поближе к фюреру, поднялся и, чуть склонив голову, негромко сказал Кейтелю «Прошу простить, мне необходимо связаться с Берлином». Гитлер только мельком глянул на полковника, и некое подобие улыбки скользнуло по его лицу. Кейтель недовольно поморщился. Он не любил, когда нарушался порядок во время доклада оперативных работников штаба. «Русские», — продолжал между тем докладывать Хойзингер, крупными силами продолжают поворачивать западные двины на север. Их передовые части находятся юго-западнее Динабурга. Если мы отведем группу армии от Чудского озера, нас постигнет катастрофа. Сочетание великого и смешного, трагического и шутовского в логике жизненных явлений. Хойзингер не сказал больше ни единого слова. Высверкнуло оловянно-красным пламенем, Рухнул потолок. Вылетели с морским скляночным перезвоном толстые стекла из распахнутых окон летнего бунгало. Произошла простая и закономерная химическая реакция в бомбе полковника Штауфенберга. Гитлер вскочил с пола в синем дыму и горьковато-соленой копоти. «Мои новые брюки!» – закричал он обиженным, чуть охрипшим голосом. «Я только вчера их надел». Все дальнейшее было похоже на трагикомедию, выдуманную писателем-фантастом самого вульгарного пошиба. В течение пяти часов после покушения Гитлер мог и должен был пасть. Он не пал. Если анализировать провал заговорщиков в их попытке захвата власти с точки зрения формальной логики, то, видимо, стоит сделать три сноски. Во-первых, на национальный характер немцев, для которых буква приказа есть буква религии. Заготовленный приказ «Валькирия», приказ, который позволял армии взять власть в свои руки, отдан не был. Во-вторых, заговор против диктатора может осуществиться только в том случае, если все его участники готовы отдать жизнь во имя своей идеи. Далеко не все участники генеральского заговора были также фанатичны, как тот, против кого они поднялись. И, наконец, в-третьих, заговор в стране, где господствовал партийный аппарат НСДАП, могли успешно осуществить только люди, знавшие все потаенные пружины этого аппарата. Генералы, однако, посчитали, что все может решить армия, как некое государство в государстве. И они просчитались. Многолетняя подготовка к схватке армии НСДАП Окончилось поражением армии. В тот же день, 20 июля, основные руководители заговора по приказу Геббельса были расстреляны во дворе на Бендлерштрассе. Беку и Штауфенбергу предложили застрелиться. Бек застрелился. Штауфенберг отказался. Кончают самоубийством люди, виноватые в чем-то. Я ни в чем не виноват перед народом. Его расстреляли под рев автомобильных моторов. Гиммлер понял, что пока Гитлер и Геринг ждут известий в Растембурге, в Ставке командующего, ему остаются считанные часы для того, чтобы уничтожить наиболее влиятельных заговорщиков, которые могли догадаться о его, рейсфюрера, осведомленности в планах путчистов. Он должен был уничтожить тех, кто мог сказать об этом, пока эсэсовские исследователи не арестовали всех заговорщиков. Нет страшнее палача, чем тот, который хочет замести следы своих преступлений». Гиммлер начал массовую волну террора. Канариса Фюрер и боялся, и в то же время совсем не боялся. Он справедливо полагал, что этот умный хитрец знает – молчание – залог спасения. Именно поэтому он раздумывал, стоит ли его арестовывать несмотря на старые связи адмирала с расстрелянными генералами и теми, которых сейчас хватало гестапо. Первым бросили в подвал фельдмаршала Винцлебена, которого ранее в газетах называли «военным гением рейха». «Канарис», — считал Гиммлер, — «может оказаться разменной монетой в игре с Западом». Но Гиммлер, к счастью, не успел начать разговора с фюрером о судьбе адмирала. Тот сам спросил. «Как себя ведет этот негодяй в камере?» «Кто именно?» — не понял Гиммлер. «Я имею в виду Канариса. Его еще не успели привести в тюрьму», — ответил Гиммлер. «Завтра я доложу о нем подробно». И в тот час, когда Геббельс, выступая публично, смеялся, это бунт по телефону, начальник политической разведки СД Вальтер Шелленберг арестовывал бывшего начальника Абвера, адмирала Канариса. Даже уволенный со своей должности Канарис был ненавидим Кальпенбрундером. Адмирал попрощался со своими любимыми таксами, утер слезу и сказал Шелленберг, любите собак, они не предают».